Глава четвертая. Примерно шестьдесят лет спустя. Бездна. Да чтоб они все провалились пропадом, а в особенности та скотина, что спровоцировала облаву. Примерно такие мысли роились в моей голове, пока эстремглав неслась по лесу, спасаясь от отряда охотников. Кто-то из наших здорово призвился в столице, в качестве трапезы избрав аристократов, вследствие чего отряд охотников прочесывали все города человеческих земель, отлавливая вампиров. К сожалению, я уже лет десять как ушла от Кристофера, и последние новости прошли мимо меня. Чудо, что вовсе удалось покинуть город, но охотники все равно вышли на мой след. И теперь я вынужден скрываться в лесах, третий сутки петляя, словно заяц, боясь остановиться хоть ненадолго. Поодиночке точно смогла бы победить каждого из отряда, но против всех мне не выстоять и пяти минут. Жажда сводила с ума. В этих дебрях нечего и надеяться встретить кого-нибудь. Последний раз поужинать удалось почти неделю назад, отпив у жертвы совсем немного, оставив ее в живых. А сейчас об этом уже жалею. И выходить к поселениям пока слишком рискованно. Бездна! Я еще себя контролировала, но сила уже на исходе. Кажется, удалось оторваться, с вечера не слышал о погоне, но лучше не останавливаться, двигаться вперед. Возможно, имеет смысл попробовать покинуть человеческие земли и отправиться к тем же друидам или оркам. Хотя нет, не уверена, что последние мне по зубам. И вдруг до моего слуха долетели чьи-то голоса. В первый момент я дернулась, лихорадочно просчитывая варианты, куда бежать дальше, решив, что охотники снова совсем рядом. Но, прислушавшись, довольно улыбнулась. Уже особо не скрываясь, пошла на шум. Остановившись за деревьями на краю поляны, оценила обстановку. Четверо главорезов методично избивали пятого. По обрывкам разговора поняла, что тот чем-то сильно не угодил местному главарю банды и был приговорен к смерти. Изнутри поднялась волна мрачного удовлетворения. Последние годы я старался не убивать невинных, но эти субъекты явно не походили под это понятие. Не дожидаясь, пока мужчина покончится своим делом, вылетела на поляну, отпустив ненадолго контроль над своей жаждой. Крики незадачливых головорезов быстро стихли. Мне шум ни к чему. В свое время Кристофер показал несколько способов заставить замолчать свою жертву. Неугодному наемнику крайне повезло, что на момент, когда я ворвалась в их строй, его приговор начали приводить в действие, и мужчина уже раненый лежал на земле. Гонимая лишь жаждой в первую очередь прикончила всех стоявших, тут же приступив к трапезе, не обратив никакого внимания на пятого. Он подал голос, только когда я допивала третьего из его недругов. «И ладно, если бы он орал или молил о помощи. Ему на самом деле удалось меня удивить». «Девушка, простите, что отвлекаю. А вам услуги наемника случайно не нужны? Я лучше в своем деле». Если бы не чуть дрожавший от страха голос, я бы даже подумала, что он меня совсем не боится. От неожиданности даже прервалась, тем более, что жажда на время поутихла. Совсем по-новому взглянула на избитого, довольно симпатичного мужчину, оценила его истрепанную некогда дорогую одежду. Что-то мне подсказывало... Последнее время у него дела шли явно не очень хорошо. «Если ты лучший, почему же лежишь здесь в таком плачевном состоянии?» Протянула с сомнением, молниеносно проанализировав ситуацию и сопоставив факты. «Просто раньше лучшими были они. Но, как видите, я все еще жив, в то время как им повезло меньше». И даже умудрился в положении лежа сокрушенно развести руками, небрежно кивнув на ближайший труп. «Ты вполне можешь вскоре присоединиться к ним» успокоила его, дружелюбно улыбнувшись, не скрывая клыков. «Вы кушайте, кушайте, молодой растущий организм, все понимаю. А я пока полежу, подожду вашего решения. Меня, кстати, зовут Дамиан», добавил этот наглец, и даже не пытаясь стать как-то уползти, что ли, просто принялся рассматривать птиц, свивших гнездо на ближайшей сосне». Пожав плечами, уже не спеша допила оставшихся наемников, с сомнением покосилась на лежавшего на том же месте Дамиана, усиленно делавшего вид, что ему абсолютно все равно. А ведь боится же. Да и, судя по всему, умирать, ой, как не хочется. Впрочем, я и не собиралась его трогать. Насколько он плохой или хороший, не мне решать, чтобы пополнить истощившийся запас энергии, и наесться впрок мне хватило и этих. Более того, четвертый был явно лишним». Зато я заметно подобрела, и Дамиан начал казаться забавным. Хотелось немного продлить наше знакомство. После того, как попрощалась с Кристофером, редко выпадала возможность завести интересный разговор с кем-либо. «И как же ты мне можешь быть полезен?» — уточнила, задумчиво оглядывая свое платье на предмет пятен. Старалась быть аккуратной, но пара капелек все же попали на подол. «Тебе нужно прикрытие, верно? Сейчас по всей стране охотники ищут таких, как ты». «И?» «Вампиры красноглазые, и среди них нет детей!» Фыркнула я насмешливо, обыскивая ближайшего наемника. Почти сразу нашла, что искала флягу с чем-то спиртным. Скривившись от резкого запаха, осторожно полила на платье. «Пусть уж лучше будет пятно от алкоголя, чем от крови». «Это правда. Не слышала о существовании таких, как ты. Но в мире ежедневно появляется что-то новое. Почему бы и не еще один вид вампиров?» «Да и учитывая, что ты здесь и была крайне голодной, облава коснулась и тебя, я прав?» «Двенадцатилетняя девочка, путешествующая одна, вызывает немало вопросов, и в более спокойное время». Признала неохотно, вытаскивая кошель с монетами из кармана другого наемника. «Ему они все равно уже без надобности». «Тебе двенадцать?» «А ты хочешь сейчас об этом поговорить?» Фыркнула насмешливо, подбросив приятно звякнувший кошель. «Дамиану действительно удалось увлечь меня разговором. Но мне пора было отправляться дальше. Выпитой крови должно было хватить на пару недель безбедного существования. Спокойно могла переждать в лесу. А там, может, и охотники уже успокоятся. Я могу играть роль твоего отца. И защищать тебя?» Последовало неожиданное предложение от мужчины. «Первое не лишено смысла. А вот второе... Скорее, я буду тебя защищать». «Хорошо, я могу тебя обеспечивать как единственную и горячо любимую дочурку», — исправился он. «Это мне нравится больше, но где гарантии, что ты меня не сдашь охотникам? Может, мне лучше выпить тебя и оставить рядом с твоими дружками? Ты мне спасла жизнь. Рядом с тобой я могу не опасаться последствий бывших сагильдийцев. Какой смысл тебя подставлять?» — заметил он резонно. Пару минут я молчал, обдумывая открывшиеся перспективы. Прикрытие мне было необходимо. С моей внешностью заработать денег любым законным способом, не раскрыв свою сущность, не могла. Да и в принципе жить нигде толком не получалось. Кто же в здравом уме пустит на постой одинокого смазливого подростка? Риск существовал, но, положа руку на сердце, мне надоело путешествовать одной. Того и гляди, снова решу вернуться к Кристоферу, чего допускать точно не стоило». Присев на корточки рядом с Дамианом и отметив его тут же участившийся пульс, отогнула полы его жилет, откуда пахло кровью. «Ты не наелась?» Его голос дрогнул, но мужчина даже не попытался меня остановить, понимая, что все равно не справится. «Наелась. Проверяя, насколько здоровый по мне достался. Идти сможешь?» Помимо нескольких не особо серьезных порезов, на первый взгляд все было «Нормально» но если у него что-то сломано, смысла таскаться с ним не видела. К счастью для него, обошлось. Из леса мы выбрались довольно быстро, и уже через пару часов вошли в небольшой городок. Наемник хоть и был избитым, но, несмотря на боли и травмы, двигался довольно резво. Возможно, его вел страх, что вот-вот передумаю относительно его судьбы. Возле его дома я с опаской осматривалась и принюхивалась – но запаха охотников, которые меня преследовали, не учуяло. Это несколько успокоило. «Так, сейчас я подберу тебе чистую одежду и соберу самое необходимое, чтобы покинуть город. Если хочешь, можешь принять ванну», — заявил Дамиан, как только мы оказались в доме. «Зачем?» — нахмурилась я. «Что зачем?» «Зачем покидать город?» «У тебя же здесь дом, сбережения?» «На тебя охотятся охотники». «Они не знают, как я выгляжу. Ты мое прикрытие. Я же буду твоей дочерью, по легенде, разве нет?» Уточнила, скучающе осматривая обстановку комнаты. На удивление, дом выглядел самым обычным. Так и не скажешь, что принадлежит наемнику. Впрочем, что я знаю о наемниках? Помимо охотников, есть еще одна проблема. Меня недаром хотели убить сегодня. Вскоре пошлют еще одну банду для моей поимки. А то и властям сдадут. «Хорошего мало», — скривился он. «Я могу их убить, и тогда нас не будут беспокоить», — откликнулась я равнодушно. «Не в моих принципах нападать на невиновных, но тому, кто меня заденет, не поздоровится. Всех не убьешь. А если убьешь, это привлечет больше внимания к нам. Лучший выход — уехать в другой город и начать новую жизнь. Предположим, я какой-то... да хоть купец, а ты моя дочь. Как тебе?» Я все так же равнодушно пожала плечами и отправилась в указанном направлении в ванную. Постоянно испытывая холод, невольно ценишь вещи, приносящие тепло. Да и прогулка по лесу не прошла бесследно, так что горячая вода определенно подняла мне настроение. В комнате меня уже ждал наемник с одеждой. С удивлением поняла, что выданное мне платье почти впору. Откуда оно могло взяться у взрослого мужчины? Но никаких вопросов задавать не стала, молча одевшись. Наткнулась на внимательный взгляд Дамиана. «Что?» — нахмурилась я. «Прости, ничего. Думал, мне в лесу показалось, и ты на самом деле просто мелкая вампиресса, не ребенок». «Это проблема?» «Так даже лучше. Меньше ненужных подозрений». «Сколько тебе лет?» «Много. К чему вопросы?» Я уже начала раздражаться. «Не злись?» «Нужно знать о тебе хоть немного, прежде чем придумывать легенду. Как тебя зовут и сколько лет было, когда обратили?» Дамиан примирительно поднял руки. «Дафна, про возраст сам придумай. Двенадцать? Тринадцать? И еще, на людях будет лучше, если будешь называть меня папа», добавил он, помявшись. «Без разницы. Иди в ванную. Тебе же еще раны нужно обработать». «Я даже сейчас чувствую, как из них сочится кровь», — вяло махнула рукой, отходя в сторону. «И ты хочешь?» — протянул Дамиан, посмотрев на меня с толикой страха. «Пока не голодная. Собирайся быстрее, спать хочу», — отозвалась неохотно и в подтверждении своих слов зевнула во весь рот. «Все же по лесу бегала не одни сутки». Вся эта ситуация немало тревожила, но между тем внутри поселилось чувство, сродни предвкушению. Давно хотела разнообразить жизнь. Мы покинули город в тот же день, но не успели отъехать далеко, как нашу карету остановили. Взглянув в окно, увидел одного из преследовавших меня охотников. «Стой! Ты от него бежала?» — тихо шепнул мне Дамен, увидев, как я изменилась в лице. «Да, но тогда их было больше» а с одним справлюсь легко». Предвкушающе улыбнувшись, я потянулась к двери. Но дамен успел схватить меня за руку, заставив бросить на него удивительный взгляд. «Зачем?» «Вампиров тебе он не признает. Обычная проверка и предупреждение путешественников об опасности». Только я собралась ответить, как дверь карет открылась. Охотник бегло мазнул по нам внимательным взглядом и снова закрыл дверь. «Но ведь я же могу его убить!» Шепнула, снова дернувшись к двери, но карета уже поехала дальше. «Можешь. А можешь, не обратив на него внимания, уехать? Вообще много чего можешь», — не стал спорить Дамиан. «И зачем ты меня остановил?» Не скрывая досады, я уселась обратно. «А почему нет?» «Что тебе даст смерть этого охотника?» «Ты не голодная, а преследовать нас он не будет?» «Убивать только потому, что можешь. Это не сила, а слабость». Я аж зашипел от недовольства. Но привычной ярости не было. Пожалуй, наемник больше вызывал интерес. И не боишься говорить это вампиру, уничтожившему на твоих глазах пятерых здоровых мужиков? Хмыкнула пораженная его наглостью. Еще никто не делал мне замечаний, даже Кристофер. А я это говорю не вампиру, а своей дочери. И просто объясняя, что такое хорошо, а что такое плохо. На губах мужчины скользнула легкая улыбка. «Ну-ну, папуля, не заиграйся только». «Странно слышать подобные речи от наемника». Фыркнула уже беззлобно и расслабленно откинулась на спинку сиденья. С каждой минутой идея выдавать себя за дочь наемника нравилась мне все больше. Похоже, скук отступит надолго. В любой ситуации следует оставаться человеком. «Знаешь, мне будет сложно оставаться им, являясь вампиром, не находишь?» В подтверждение своих слов я скалилась. Но моя открытая демонстрация Дамиана совсем не впечатлила. Это не имеет значения. Каждый сам определяет степень своей человечности. Обронил он тихо и отвернулся к окну. И тогда я впервые задумалась над тем, что он может быть прав. И для такой, как я, еще не все потеряно.